В тот вечер я написала ее отцу. «Прежде чем закончить это письмо, я должна рассказать тебе о Васильке». Еще в сентябре тетушка Кейт говорила мне, что ей нужно подыскать ему других хозяев, так как Ребекка Дью постоянно жалуется на него, и это становится невыносимым. И вот однажды вечером на прошлой неделе, когда я пришла из школы домой, Василька нигде не было. Тетушка Чети сказала, что они отдали его миссис Эдмонс, которая живет на другом конце Соммерсайда. Я огорчилась, так как мы с Васильком были большими друзьями, но, — подумала я, — по крайней мере, Ребекка Дью будет теперь счастлива. Ребекки Дью в тот день дома не было. Она ушла в деревню, чтобы помочь какой-то родственнице вязать половики. Когда в сумерке она вернулась, о коте ничего сказано не было. Но позднее, когда перед тем, как лечь спать, она вышла на заднее крыльцо и принялась звать Василька, тетушка Кейт спокойно сказала, «Вам не нужно звать Василька, Ребека. его здесь нет. Мы нашли для него другой дом, больше он не будет вам досаждать». Если бы Ребека Дью могла побледнеть она, несомненно, побледнела бы. — Нет? Нашли для него дом? — Боже правый! Разве его дом не здесь? Мы отдали его миссис Эдмонс. Ей было очень одиноко с тех пор, как ее дочь вышла замуж, и она подумала, что с хорошим котиком ей будет не так скучно. Ребекка вошла в дом и захлопнула дверь. Она явно была вне себя от гнева. — Это поистине последняя капля, — сказала она. И в самом деле казалось, что это так. Я никогда не видела, чтобы глаза Ребекки метали такие искры ярости. Я беру расчет с конца этого месяца, миссис Маккомбер, и даже раньше, если вас это устроит но ребека растерянно взглянула на нее тетушка кейт я не понимаю вам всегда не нравился василек не далее как на прошлой неделе вы сказали правильно с горечью перебила ее ребека сваливайте вину за все на меня не считайтесь с моими чувствами этот бедный дорогой кот Я ухаживала за ним, баловала его, вставала по ночам, чтобы впустить его в дом, а теперь его унесли тайком за моей спиной, даже без такой малости, как с вашего позволения. И отдали Джейн Эдмонс, которая, даже если бедное животное будет до смерти хотеть печенки, не купит для него ни кусочка, единственный, кто помогал мне скоротать время на кухне. Но, Ребекко, вы же всегда... О, продолжайте, продолжайте. Не давайте мне ни словечко вставить, миссис Маккомберт. Я вырастила этого котенка. Я заботилась о его здоровье, его морали. И для чего? Чтобы Джейн Эдмондс получила прекрасно воспитанного кота и не скучала? Что ж, может быть, она будет как это делала я, стоять по вечерам на морозе часами, зазывая этого кота в дом, лишь бы он не остался мерзнуть на улице. Я серьезно сомневаюсь в том, что она будет это делать. Ну, миссис Маккомбер, надеюсь только, что вас не будет мучить совесть в следующий раз, когда градусник покажет минус 10. Я глаз не сомкну, когда будет такая температура, Ну, разумеется, до этого никому нет никакого дела. Ребекка, если вы только... Нет, миссис Макамбер, я не жалкий червь, и я не тряпка. Что ж, я получила урок, полезный урок. Никогда больше не позволю я себе одаривать привязанностью животное какого бы то ни было рода или вида. Если бы вы сделали это открыто и честно, но за моей спиной, обманув меня подобным образом, я никогда не слышала ни о чем столь гнусном. Но, разумеется, кто я такая, чтобы рассчитывать на то, что кто-то будет считаться с моими чувствами? Ребека в отчаянии сказала тетушка Кейт. «Если вы хотите, чтобы Василек снова был здесь, мы можем взять его обратно». «Почему же вы раньше об этом не сказали?» — строго спросила Ребекка Дью. «И я очень сомневаюсь в этом. Джейн Эдмондс наверняка вцепилась в него. Можно ли рассчитывать на то, что она согласится его вернуть?» «Я думаю, она согласится», — сказала тетушка Кейт, сделавшаяся, судя по всему, мягче воска. «А если он вернется, то вы ведь не уйдете от нас, правда, Ребека? «Я подумаю об этом», — ответила Ребека с видом человека, делающего огромную уступку. На следующий день тетушка Чети принесла василька домой в закрытой корзине. Я перехватила взгляд, которым она обменялась с тетушкой Кейт, после того, как Ребекка унесла Василька в кухню и закрыла за собой дверь. Интересно, неужели все это было коварным планом, составленным вдовами и осуществленным при пособничестве Джейн Эдмонс? С того дня Ребекка ни разу не пожаловалась на Василька. А когда она зазывает его в дом перед тем, как лечь спать, ее голос звенит по-настоящему победно, словно она хочет, чтобы весь Саммерсайд знал, что Василек снова там, где ему и положено быть, и что она еще раз взяла верх над вдовами. Глава десятая В темные Ветреный мартовский вечер, когда даже облака, стремительно скользившие по небу, казалось, куда-то спешили, Аня легко и плавно поднялась по широким низким ступеням трех пролетов лестницы с расположенными по бокам каменными урнами, и еще более неподвижными каменными львами, лестницы, которая вела к массивной парадной двери дома Тамгалонов. Обычно, когда Аня проходила мимо него после наступления темноты, он был мрачен и угрюм, с тусклым мерцающим светом в одном или двух окнах. Но теперь весь он сиял огнями, Даже флигеля с обоих сторон были ярко освещены, словно мисс Минерва принимала у себя в гостях целый городок. Такая иллюминация в ее честь растрогала Аню. Она пожалела, что не надела платье из кремовой кисии. Тем не менее, она выглядела прелестно в своем платье из зеленой вуали, и, вероятно, мисс Минерва, встретившая ее в холле, подумала то же самое так как ее голос и выражение лица были очень приветливыми. Сама мисс Минерва была царственно великолепна, в черном бархате, с бриллиантовым гребнем в тяжелых завитках темных с проседью волос и с массивной брошью, представлявшей собой большую камею, в плетенном кольце волос кого-то из усопших тамгалонов.